Я представлял, как белая жижа, тёплая, мягкая, скользкая, выдавливалась из кулаков. От мысли, как она покалывала ладони и подушечки пальцев, меня вывернуло. Мой желудок не только выдал съеденный обед, нет, поднялся к горлу и вывернулся наизнанку вместе со всем, что в нём находилось. Примерно так же, как мать выливала с крыльца воду из тазиков, в котором мыла посуду, брызнул фонтан.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 мыло лапки в слюне. Этого мне хватило. Я думал, что умру раньше, чем проблеюсь. Со мной такое тоже случалось, вставил Хади. Стыдиться тут нечего. Я и не стыжусь, ответил я. Стараюсь, чтобы он понял. Вот и всё. Ясно? Глубоко вдохнул, набрал полную грудь сладкого воздуха. И тут до меня доходит, что отец парнишки тоже погиб на дороге.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 Если есть приходилось в патрульной машине, надевал перчатки и всё равно думал, что заболею. Представлял себе, что у меня начнётся болезнь дёсен, от которой выпадают зубы. Но это прошло. Я посмотрел на Неда, подождал, пока он встретится со мной взглядом, осталась в прошлом сынок. Теперь Сенди. Нет смотрел на Фила. Лицо парнишки было спокойным, но я чувствовал в взгляде неприятие последних слов, вывода. Домой почувствовал это и Филь, сложил руки на груди, опустил голову, уставился в пол, как бы говоря, что он всё сказал, закончил давать показания. Нет, повернулся ко мне. А что произошло в тот вечер, когда вы вскрыли летучую мышь? Он продолжал называть этот субъект существом летучей мышью, хотя никакой летучей мыши оно не было. Это всего лишь слово, которое я использовал по терминологии Керта гвоздь, чтобы повесить шляпу. И внезапно я на него разозлился. Не просто разозлился, он, можно сказать, вывел меня из себя. Но злился я и на себя, что испытываю такие чувства, смею их испытывать. Видите ли, разозлился-то я из-за сущего пустяка. Не понравилось, что мальчишка поднимает голову, встречается со мной взглядом, задаёт вопросы. делает глупые предположения, к примеру, называет летучей мышью невиданное и неописуемое существо, которое выбралось через щель в полу вселенной, а потом умерло. Но прежде всего вывели меня из себя его поднятая голова и глаза. Понимаю, меня это характеризует не сlush стороны, но и лгать насчёт этого не собираюсь. До этого момента я главным образом его жалел. С того дня, как он начал захаживать в расположение взвода, во всех своих действиях руководствовался жалостью. Потому что мой окн, сгребая листья или убирая снег, он не поднимал головы, смиренно уткнувшись в землю, и не было нужды смотреть в его глаза. Не было нужды задавать себе вопросы. С жалостью удобно, не так ли? Жалость возносит на вершину А теперь он вдруг поднимает голову, спрашивает, что его интересует, недовольствуя тем, о чём ему рассказывают, а в глазах нет и тени смирения. Он думал, что имеет на это право. Вот это меня и взбесило. Он думал, что я несу за всё ответ, что рассказанное здесь не подарок, а возвращаемый должок, и это взбесило меня ещё больше. А окончательно добило осознание его правоты. Так и хотелось врезать ему ребром ладони по подбородку, сбросить со скамьи на землю. Он думал, что имеет право всё это слушать. Вот мне и хотелось, чтобы он об этом пожалел. Полагаю, наше отношение к молодым со временем особенно не меняется. У меня не было ни детей, ни семьи. Наверное, не будет преувеличением, если я скажу, что женился на взводе Д, но опыт обращения с молодыми у меня есть. И немалый, и с патрульными, и с гражданскими. Часто приходилось иметь с ними дело. И мне представляется, когда мы больше не можем жалеть их, когда они отвергают нашу жалость, если без негодования, то с раздражением, то тогда мы начинаем жалеть себя. Хотим знать, куда ушли наши дорогие малыши, наши милые крошки. Разве мы не учили их играть на фортепиано, не показывали им крученые броски, Разве не читали первые книжки, не помогали в поисках потерянных вещей? Так как они смеют поднимать на нас глаза и задавать свои глупые вопросы? Как смеют требовать большего, чем мы хотим дать? Сэнди, что случилось в тот вечер, когда вы вскрыли